Глава шестнадцатая «Госпожа, доброе утро!» Сури открыла глаза и увидела перед собой очень красивую девушку с восточной внешностью. Она оставила на низкий столик поднос с чайными принадлежностями. Сури моментально почувствовала аромат свежеиспеченного хлеба, и слюнки потекли изо рта. Девушка почувствовала жуткий голод, ведь в последнее время она ела совсем мало. «Вам тоже доброго утра!» — поздоровалась она, неловко вставая с кровати. — Мне было поручено разбудить вас на рассвете, — произнесла служанка, заваривая чай. — Как вас зовут? — спросила Сури. — Мое имя Акалия. — Ты тоже из Сукхатая? — предположила Сури, хотя это было очевидно. Блестящие черные волосы были туго стянуты и закулаты на затылке двумя серебряными палочками, а с правой стороны над ухом вставлен красивый красный цветок. Очень восточная прическа говорила о девушке даже больше, чем ее одежда. — Принца Рампхуэнга должны окружать только самые надежные слуги, — с улыбкой ответила Калия. У нее был едва заметный акцент. — Я была совсем маленькой, когда покинула свою родину. Моя мама умерла от лихорадки. Очень давно я сирота. Когда принц уезжал, король отправил меня сюда, вслед за ним. Калия запнулась, словно чуть не проболтала какой-то секрет, и замолчала. Она протянула чашку с чаем и опустила глаза. — Спасибо. поблагодарила Сури и сделала глоток. Сегодня она чувствовала себя намного лучше. Вернулась бодрость и хорошее настроение. И хотя память по-прежнему молчала, сейчас это уже не пугало ее так, как вчера. Сури боялась опоздать, поэтому быстро поела и умылась. Она посмотрела на свои спутавшиеся за ночь волосы и застонала. На голове было воронье гнездо. Когда Калия робко предложила свою помощь, Сури немедленно передала ей гребень. «Какие красивые у вас волосы!» Восторженно произнесла служанка, благоговейно проводя гребнем по локонам. «У нас на родине не бывает такого цвета, только черные. Я даже не знала, что волосы могут виться». «Калия, у меня единственная просьба. Пусть моя прическа будет очень быстрой». «В первый раз слышу такое», — Калия улыбнулась. «Красивая женщина должна просить не об этом. Я понимаю, о чем ты говоришь, но боюсь опоздать. И мне немного неудобно просить тебя помогать. Ты вовсе не должна приводить меня в порядок. Это не входит в твои обязанности». «Госпожа Сури!» — яростно замотала головой калия «Для меня честь уже просто дотронуться до ваших волос. Позвольте мне заплетать вас каждое утро. Если тебя они будут ругать за это, то я согласна». После того, как служанка закончила, Сури заторопилась вниз. Калия едва успела сунуть ей в руки теплую шаль, и девушка резво выскочила за дверь. Она боялась, что провозилась слишком долго, но Пханам ждал внизу. Он поклонился и сложил руки на груди в приветственном жесте. «Мы пойдем к черному ходу. Суджай уже должен ждать меня». Пханам провел Сури через несколько хорошо освещенных факелами коридоров и остановился в небольшом помещении перед закрытой дверью. — Не боитесь? — спросил он. — Есть еще время передумать. — Что вы? — замахала руками Сури. — Да я мечтаю об этом. — Прошу вас не жестикулировать так активно. Суджай не любит резких движений. Советник открыл большой резной сундук, наклонился и что-то взял оттуда. Повернулся к ней, и в протянутых руках Сури увидела женские тапочки с острыми носами, без задников, на мягкие и легкие. — Спасибо. — Девушка совсем забыла, что у нее нет обуви, а этот старый человек, казалось, не забывал ни о чем. Неудивительно, что он руководил всем в этом дворце. Она быстро надела тапочки и поняла, что они очень удобные. После этого она кивнула и приготовилась к встрече. Пханам внимательно посмотрел на нее и открыл дверь. Девушка вышла вслед за ним на крыльцо, почти не дыша, и огляделась. Солнца еще не было, но небо с восточной стороны было уже ярко-оранжевое. Потом плавно переходило в голубое. Сегодня был туман. Он клубился над землей, оставляя ощущение сырости и промозглости. Да, шаль ей явно не помешала. Спасибо, Калия. Это явное проявление заботы очень тронуло Сури и от чего то кольнуло сердце, а на глазах выступили слезы. Кто-то раньше заботился о ней? Почему память не дает подсказки? Пханам заметил слезы и успокаивающе улыбнулся. «Суджай вас не обидит, не бойтесь. Если бы был хоть малейший риск, вы бы тут не стояли». «Я знаю, Пханам». Девушка повернулась чуть влево и увидела спокойно сидящее на ступеньках животное. Он был больше, чем думала Сури. Голова Суджая почти доставала ей до груди. Ярко-желтые глаза, не отрываясь с интересом, смотрели на нее. Пханам подошел к нему вплотную и... и встал рядом, взяв за кожаной ошейник голой рукой. Так они и стояли, мужчина и тигр, наблюдая за ее реакцией. Сури прислушалась к себе и поняла, что страха нет. Совсем. Только благоговение, а еще дыхание сбивалось от волнения. «Привет», — произнесла она шепотом, стараясь не делать резких движений. «Так это ты меня спас. Я еще не успела поблагодарить тебя, Суджай». Тигр прислушивался к её голосу и смотрел, не отрываясь, даже не моргая, только уши дёргались, и это говорило о том, что он не так равнодушен к встрече, как хочет показать. В его глазах светился ум, девушке показалось, что он понял всё, что она сказала. «Можно я тебя поглажу?» — спросила Сури у тигра, молитвенно протянув к нему руки. «Я думаю, госпожа, что этого не стоит делать, он ещё вас не знает». Пханам нахмурился, когда Суджай встал и направился в ее сторону. Даже затянувшийся на шее ошейник не остановил его. Пханаму пришлось просто последовать за ним. В глазах была тревога, и он уже пожалел, что разрешил девушке познакомиться с тигром. «Суджай, стой! Немедленно! Ты напугаешь нашу гостью!» А девушка присела и протянула животному руку. Он ее просто завораживал. Его желтые глаза были такими умными, как у человека, Казалось, он не только понимает все, о чем они говорят, но и имеет свое собственное мнение, которому нельзя было не прислушаться. Он понюхал протянутую к нему ладонь лизнул шершавым языком. После этого Сури провела рукой по его голове и почесала за ушами. — Мой хороший мальчик, — прошептала она тигру в ухо, — спасибо тебе большое. Если бы не ты, меня бы не было в живых. От наслаждения Суджай прикрыл глаза и замурлыкал. Горловые звуки просто заворожили девушку. Его шерсть на ощупь была мягкой и шелковистой. Сури с наслаждением поводила по ней руками, погружая пальцы в мягкий подшерсток. Тигр одобрительно ткнулся головой в ее ладонь, побуждая продолжать. Я не знала, что тигры умеют улыбаться. Она с восторгом посмотрела на Пханама и увидела его удивленное лицо. — Вы боялись, что он меня обидит? — Нет. В голосе советника не было даже тени неуверенности. — Я думал, что вы испугаетесь. новые меня поразили». «Я уже его люблю», — ответила она, почесывая животное за ушами. «Какая мягкая у него шерсть! Такая красивая, рыжая. Ты совсем как я». «Думаю, на сегодня хватит», — Пханам потянул сопротивляющегося Суджая за ошейник. «Ему пора в дом». «Да, я знаю». Сури расстроилась и опустила руки. «А почему он не может гулять днем? Ведь он не опасен?» «Госпожа Сури». постарался терпеливо объяснить советник. «Это дикое животное, несмотря на то, что с младенчества живет среди людей. И в любой момент его хищные инстинкты могут проснуться. К тому же гражданам города этого не объяснить, они его боятся. Зачем испытывать терпение людей? Вы что, посадите его в клетку? У него особая клетка. Не переживайте, госпожа. У нет причин для недовольства». Сури поднялась на ноги и пошла вслед за ними. Она ахнула, когда увидела дверь черного хода со стороны улицы. Она вся была исполосована когтями. Длинный узкий бороз дотянулись от самого верха вниз, разрывая твердую древесину в щепке. «Что это?» — спросила девушка, указывая на дверь. «Суджай точит когти», — объяснил Пханам, остановившись. «Но он же испортил ее. Боюсь, с этим ничего нельзя поделать. У кошек, даже самых больших, эта привычка укоренилась очень глубоко». Во дворце очень много вещей, которые Суджай испортил. Уронил, покусал или исцарапал. Но можно же подстричь когти? В ответ Пханам рассмеялся. Боюсь, таких смелых здесь не найдется. В любом случае, хищникам нельзя подстригать когти. Им же нужно охотиться. Но Суджай не охотится. Девушка зашла в дом следом за Пханамом и сняла обувь, положив ее обратно в сундук. Она печально наблюдала за уходящим тигром, зная, что сейчас его ждет завтрак. Сури решила посмотреть, куда отведет тигра советник принца, и пошла за ними. Комната, в которую они вошли, закрывалась снаружи, а не изнутри. Конечно, это же жилище короля джунглей, а не поварихи. Она с любопытством зашла внутрь и ахнула от удивления. Здесь было значительно холоднее, чем в самом доме. Совсем как на улице. Комната была большой и темной, и хотя маленькие окна с решетками пропускали свет, их было слишком мало, чтобы позволять солнцу проникать внутрь. В самом углу комнаты на деревянном полу лежал тюфяк, рядом с которым были разбросаны обглоданные кости. Суджай сразу направился туда, где стояли большие миски со свежим мясом. Совсем вскоре раздалось его довольное урчание и чавканье. Но не это поразило Сури. Прямо посредине комнаты росло огромное дерево, уходя раскидистыми и толстыми ветвями прямо в дыры в потолке. Ствол был такой толстый, что девушка не смогла бы обхватить его руками. Листьев не было видно, не позволяя ей определить породу дерева. Крона была где-то выше крыши. Круглые отверстия были прорезаны так искусно, позволяя животному вылезать наверх. «Боже мой!» — прошептала она. «Это просто поразительно. Кто это придумал?» «Конечно, принц. Он создал здесь все условия, чтобы Суджай чувствовал себя комфортно». «А дождь не затопляет это помещение?» Сури посмотрела на кое-где сырой пол. «Здесь очень хорошо продумано отведение воды», — ханам показал рукой на пол. «Посмотрите, как уложены доски, видите расстояние между ними? Вот туда вода и уходит при сильном ливне, а под полом она по специально прорытым каналам попадает в реку. Вода не стоит под полом, так что здесь нет сырости, но с знойным и жарким летом Суджаю комфортно от прохлады в этом большом и темном месте». Ханам говорила это с такой гордостью, восхищаясь умом принца Рампхоэнга. Сури не стала разубеждать этого доброго человека в том, что какая бы ни была клетка, это все равно клетка. Она поблагодарила советника за прекрасно проведенное утро, попрощалась с Суджаем и тихонько вышла. Сури решила осмотреть дворец, поэтому отправилась в сторону главного холла. Она вспомнила, желание принца не попадаться ему на глаза, но ведь было раннее утро. Скорее всего, эта августейшая особа не вылезает из кровати до обеда. Так что риска нет. Интересно, чем же ей заниматься? Целые дни, если выходить из дворца нельзя. Сидеть в своей комнате? Лучше уж было утонуть. Девушке вдруг пришло в голову узнать, образована ли она. Встретив в холле Чанг Майя, Сури спросила, есть ли в палаце библиотека. Он проводил ее, любезно показав дорогу и открыв перед ней двери. Все двери внутри дворца имели арочную форму, заметила Сури, и состояли из двух частей. Вообще, хозяин этого дома любила круглые формы. Это было видно по холлу, коридорам, комнатам, дверям и окнам, столикам и диванам. Даже подушки, разбросанные по всему дому, были круглой формы. Сейчас, зайдя в библиотеку, девушка обратила внимание на полки с книгами справа и слева комнаты. Посередине стоял круглый стол и кресло. К одной из стен была приставлена лестница. Пол устилал тяжелый большой ковер. Ковер, конечно, был квадратный, занимая все пространство пола, но орнамент на нем круглой формы. Сури подошла к лестнице и посмотрела вверх. Рукописи и книги были аккуратно разложены на полках почти до самого потолка. Лестница была тяжелая, и девушка не стала ее передвигать. Видимо, надо будет попросить об этом кого-то из слуг. А пока она ступила на первую ступеньку, держась за боковины, и посмотрела на стоявшие фолианты. Сури взяла тяжелую рукопись и прочла греческий текст «История Египта». Манифон. Она знает языки, мелькнула в голове. Это уже здорово. Интересно, сможет ли она понять, что из этих книг, рукописей и свитков прочитано ею? Интересно, любила ли она читать? Делала это с удовольствием или ее заставляли? Сунув тяжелый том под мышку девушка поднялась еще выше. Сури увидела книги Гомера и поняла, что точно читала «Приключения Одиссея». Глаза бегали от писателя к писателю. плутарх аристотель Синека, Пифагор. Какой странный порядок книг, успела подумать она, когда снизу раздался голос. Что ты здесь делаешь? Сури так испугалась. Она схватилась одной рукой за лестницу, а другой за сердце, забыв, что подмышка у нее тяжелая книга. Только почувствовала, как фолиант скользнул вниз. Раздался глухой звук удара, затем книга упала на пол. Когда раздались проклятия, она резко развернулась от стены, пытаясь посмотреть, по какому месту ударила книга разъяренного принца, но потеряла равновесие. «Помогите, я падаю!» — пропищала она, чувствуя, как летит вниз. Но Сури не упала на пол. Хозяин библиотеки поймал ее, подхватив на руки и прижав к груди. Сердце от испуга колотилось, как сумасшедшее. Девушка даже не понимала, что обхватило его шею руками. Она зачарованно смотрела в его черные глаза, находившиеся так близко. Даже разглядела крошечную родинку в уголке правого глаза. «Здравый смысл, похоже, исчез вместе с памятью», — думала она. но оторвать взгляд не могла. Может, он ее загипнотизировал? По телу, там, где он касался руками, ползли мурашки. Ей вдруг стало необыкновенно тепло в его объятиях, даже жарко. Горячая волна прилила к щекам и одновременно опустилась вниз, к животу. Молодые люди смотрели друг на друга, забыв о времени. Рам просто тонул в ее зеленых глазах. Разомкнуть объятие было невозможно. Хотя ей нужно было это сделать немедленно. Хотелось прижать хрупкое тело еще сильнее, чтобы даже одежда их не разделяла. Откуда такие дикие мысли? Что особенного в этой странной девушке? Почему он не может спокойно спать и постоянно думает о ней? Сколько красавиц Рам встречал на своем пути? Не перечесть женщин, которые пытались привлечь его внимание. А эта особа просто открыла глаза, и теперь он не может ее забыть. Да что там, даже отпустить ее не может. Мысли в голове не слись с немыслимой скоростью, он все понимал и чувствовал, а вот шевельнуться был не в состоянии, не мог оторвать глаз от ее лица, прямого носика, красивой линии скул. Девушка, похоже, не понимала, что пальчиками поглаживает его шею. Рам от удовольствия закрыл глаза, и вместе с возбуждением пришло осознание происходящего. Желваки заиграли на его широких скулах, а дыхание сбилось и стало тяжелым. Похоже, Сури тоже очнулась. Она расцепила руки, которыми обнимала его за шею, и с ужасом прошептала «Боже мой!» «Ты хотела меня убить?» Казалось, принц даже не заметил, что до сих пор держит ее на руках. Хотелось сказать что-то такое, чтобы она не догадалась о том, что буквально сводит его с ума. И он по-прежнему смотрел на нее, не отрываясь, впитывая в себя нежный образ, запоминая каждую черточку. «Нет, что вы такое говорите? Вы сами меня испугали?» Сури судорожно пыталась оправдаться. «Зачем было подходить так близко? И вообще, почему вы меня до сих пор держите? Немедленно отпустите!» Сури судорожно пыталась придумать оправдание своему поведению. Какой ужас! Принц быстро поставил ее на ноги, буквально отшвырнул от себя и отошел подальше. На вид он был очень разъярен. Зачарованное выражение исчезло из глаз. Взгляд металл молнии. Он тяжело дышал и тоже дрожал. Суря заметила, что он старался не смотреть на нее. «Я же просил вас не беспокоить меня». «Но это вы меня побеспокоили. Я к вам и близко не подходила, и желания такого не имею». Ладони девушки покалывала от прикосновения к его шее. Она сжала пальцы, и ногти впились в кожу. Боль немного притупила непонятное ощущение. «Вы были в моей библиотеке?» Он явно пытался взять себя в руки, делая глубокие вдохи, а Сури понимала, что злит его еще больше, но ей было все равно, лишь бы забыть его объятия. Какая-то ее часть, явно дерзкая и непослушная, пыталась сделать все, чтобы этот хладнокровный выскочка вышел из себя. «Да, я была здесь, но только потому, что вас здесь не было. Будь это иначе, даже в коридор бы не зашла». «Не повышая на меня голос». Мужчина предупреждающе поднял палец. Я этого не потерплю. Никто не имеет права со мной так разговаривать. Чем командовать? Вы бы лучше извинились за то, что напугали меня. Принц открыл рот, затем закрыл. Он не верил тому, что услышал. Явно не мог подобрать слов. Что? Воинственная ссури только нарастала. Она нисколько его не боялась. Теперь вы скажете, чтобы я вообще из комнаты не выходила? Запрете, как в тюрьме? — Я просто не могу в это поверить, — произнес он и грозно взглянул на нее. — Уходи, пока я еще держу себя в руках. Девушке не надо было повторять дважды. Она выскочила из комнаты, забыв про книги напрочь. Что она наделала? Кто за язык тянул? Как можно было нагрубить человеку, который уже дважды спас ее? Идиотка! Она бегом добежала до своей комнаты, надеясь, что Пханам не придет к ней с просьбой покинуть палац и отправиться на все четыре стороны. Сури прислонилась спиной к двери и подняла трясущиеся руки к лицу. Ладони по-прежнему покалывало Вспомнив, как обнимала его за шею, касалась смуглой кожи, девушка застонала и закрыла лицо руками. Почему она не вырвалась? Почему было так хорошо в его объятиях? Сколько времени она на него смотрела, не отрываясь? И даже не спросила, больно ли ему. Книга была такой тяжелой. Может, принц получил травму головы, а еще держала ее на руках. Столько времени. Вот что называется, отблагодарила за гостеприимство. Да еще и накричала, как какая-то торговка рыбой. Когда раздался стук в дверь, Сури вздрогнула и заволновалась еще больше. «Войдите!» — тонким голосом сказала она, и в комнату вошла Калия. Девушка вздохнула с облегчением. «Как хорошо, что ты пришла! Я тут такого натворила, а мне даже поговорить не с кем!» «Госпожа Сури...» Нельзя так разговаривать с принцем Рампхуэнгом. Даже повышать голос на него нельзя. Служанка была очень обеспокоена произошедшей ссорой. Она старалась не обидеть Сури своими нравоучениями, но все же объясните ей правила поведения в этом доме. Лицо королевской крови не подлежит осуждению, какой бы поступок он ни совершил. Но если он сам первый начал... Принц Рампхуэнг всегда прав. И он все делает правильно. потому что очень умный и справедливый. В ее голосе была арабская любовь и обожание. Нельзя ругать того, кто дал кров и приютил госпожа. «Я знаю, Калия!» Сури почувствовала вину. Она гостила в доме, где существовали определенные порядки. И если эти правила не нравились девушке, это были только ее проблемы. «Сейчас пойду и попрошу прощения!» Принц уже ушел. Калия явно смягчилась. Она поняла, что Сури с ней не спорит, и готова извиниться перед ее обожаемым принцем. Могу я принести вам чай, чтобы вы успокоились?